Закатив за века свой единственный глаз и оставшись на мгновение практически слепым, старик поднялся, вернул глаз в нормальное положение и подошел к кубышке, из которой вытряс все имеющиеся у него деньги. Вот, 1650 рублей. Если не хотите ждать два часа, можете забрать вот эти деньги и отдать мне монету. Солдаты переглянулись. «Кто знает, сколько он еще там ходить будет?» Прошептал на ухо Простаков. «Соглашайся, пиво попьем». «Да ведь она стоит четыре тысячи!» Возражал Резинкин. «Да не знаем мы, сколько она стоит. Давай заберем деньги, отдадим монету и уйдем». На том и порешили. Поменяв все, что у него было и забрав монету, «Мужичок, возьми да и улыбнись», — что могло свести на нет все его усилия, потому как Лехе не нравилось, когда его обманывают. Обманывали его очень часто, но в основном свои же друзья, и потом ему об этом рассказывали. Он злился, но никому рук и ног не отрывал. А здесь же, вот, чужой человек и улыбается, точно так же, как Валетов, когда обманывал его. Он эту улыбочку хорошо знал. Леха повелся было, но Резинкин помахал перед его носом деньгами, часть из которых была замусолена, весьма грязна. «На это все-таки деньги». И им сейчас на том же рынке за эти деньги дадут несколько бутылок пива, которые еще необходимо искусно затарить в шинель и уйти в какое-нибудь укромное местечко. Выбравшись на улицу, довольны патрульные, тут же отоварились, взяли по две бутылочки, сунули в карманы и поглядели по сторонам. Надо было куда-то уйти». Но сейчас не лето, зеленых деревьев и кустов нет, затариться негде и потихонечку посидеть, подудунить пивко. Пришлось возвращаться обратно к этому дворнику, платить ему из тех денег, что им он отдал, пятьдесят рублей за постой, садиться и за этим самым столом в подвальчике, где под потолком горит одинокая маломощная лампочка». Да мурлыкает крохотный китайский радиоприемник Базарить о службе. И одномногого угостили. Все-таки щедрый мужик попался. За какую-то сраную монету Больше полутора тысячи денег отдал. Слово за слово, и вскоре одноногий Сам прыгал еще за пивом. На ему средства Вернулся довольный, С новой колодой карт и предложил поиграть, по маленькой, так, на интерес. Фрол поглядел на часы. Они вполне могут зависнуть здесь. На том и порешили. Игра, в которую начали мужики резаться, называлась «Покер». И это слово Леха знал. Несмотря на то, что Валетов и Резинкин считали себя искушенными игроками, Но карта не шла, и вскоре они остались ни с чем. Наскребли последнюю сотню. Тут Леха, поглядев на своих недавних учителей, пнул их под столом то одного, то другого, отчего оба пошатнулись и примолкли, и предложил сыграть один на один. Одноглазый, разошедшийся от пива и прощей к нему удачи, Улыбаясь Валетовской ненавистной люхи улыбочкой, тут же согласился, глядя на выложенную перед ним бумажку в пятьдесят рублей. Фрол с досадой махнул рукой, отвернулся от стола и закурил. Резинкин поддержал товарища. Так они сидели и дымили. Витек хоть изредка на стол поглядывал, а Фрол тот вообще скис и был рад тому, что сейчас у него в руке еще зажата недопитая бутылка. Все, что у них осталось с этой монеты. Неожиданно для собравшихся Простаков объявил о выигрыше. Забрал у продолжавшего улыбаться одноглазого пятьдесят рублей и удвоил ставку, поставив стольничек. Раздали снова. И снова Леха выиграл. Одноглазый продолжал улыбаться. Настала очередь третьей партии. Разыграли. Леха опять выиграл. Но на этот раз Одноглазый почему-то уже не улыбался, потому как состояние Простакова начало стремительно расти. Постоянно увеличивая ставки через игру, Леха добился паритета и предложил поставить все на все. На лобову мужичка выступил пот, и потел он не один, так как Витек и Фрол переглядывались друг с другом и утирали ладонями мелкие бисеринки влаги. — Ты че, дурак? — шептал ему Валетов. — Сейчас все просадишь. — Судьба, — возражал Леха, — судьба такая. — Раскидали. Прежде чем открыться, Леха выдержал паузу, не стал выкладывать собственные карты, не дожидаясь, пока раскроется противник. Но не могло быть такого, только в сказке. «Стрит!» Придумать что-то более существенное просто невозможно. Нет, конечно, варианты еще есть в покере, но они выпадают раз в году». Не раскрываясь, одноглазый бросил свои карты и снова все деньги перешли к пацанам. — Ну че, может, на монетку? Леха тасовал карты неумело. Видно было, что он игрок-то начинающий, и никак он не может делать такого маститого игрока, как от одноногий. Ведь тасовал тут, не глядя, и с очень большой скоростью. — А Леха! Ковырялся в колоде, словно дитё в солдатиках. Кое-как перемешав, стал снова раздавать. — Нет, — воскликнул мужик, — ты плохо помешал. — Ну, помешай, — предложил Алексей. И тот мешал, мешал долго, глядя на поблескивающую монетку и кучу денег. Наконец отдал колоду Лёхе, Леха еще несколько раз перекинул карты и занялся раздачей. Посмотрев на то, что ему выпало, он отбросил три карты, взял из колоды еще три и уставился в собственный окончательный вариант. Игроки смотрели друг на друга, и было слышно, как по комнатке летала слишком рано проснувшаяся толстенная муха и натужно жужжала. Пустая бутылка выскользнула из руки Валетова и, упав, на пол разбилась. Все вздрогнули. Мужик первым выбросил свои карты, и там ничего, кроме двух пар, не было. Леха тоже раскрылся, и все солдаты радостно закричали у ху, -ху Собрав все карты со стола, И забрав монетку и деньги, оставив скупщика ни с чем, Троица с гоготом выкатилась на улицу. Мужику в качестве дивидендов от сегодняшнего дня остались пустые бутылки до да мусор и грязь на полу.